Письмо 173 -е. от госпожи де Валанш госпожи де Розмонт. о друг мой каким страшным покровом окутываете вы для меня участь моей дочери и по всей видимости вы боитесь чтобы я не попыталась приподнять его что же такое скрывается за ним способное огорчить сердце матери даже больше нежели ужасные подозрения которым вы меня тем самым вынуждаете чем больше вспоминаются мне ваши дружеские чувства и снисходительность тем сильнее становятся мои муки раз двадцать со вчерашнего дня Хотела я избавиться от этой жестокой неуверенности и просить вас поведать мне все, как оно есть, ничего не смягчая, ни о чем не умалчивая, и всякий раз я трепетала от страха, вспоминая о вашей просьбе не расспрашивать вас ни о чем. Наконец, я останавливаюсь на решение, оставляющей все же некоторую надежду, и от вашей дружбы жду, что вы не откажете исполнить мое желание. «Ответьте мне!» Поняла ли я хоть приблизительно то, что вы могли мне рассказать? Не бойтесь сообщить мне все, что может принять материнская снисходительность, все, что еще можно исправить. Если же несчастья мои превышают эту меру, тогда я согласна, чтобы единственным вашим разъяснением было молчание. Так вот, что я пока узнала. Вот насколько могут простираться мои опасения». «Дочь моя несколько увлеклась кавалером Донсини, и, как мне сообщили, дело дошло до того, что она получала от него письма и даже отвечала ему. Но я полагала...» что мне удалось воспрепятствовать каким бы то ни было опасным последствиям этого ребяческого заблуждения. Теперь же, когда я всего опасаюсь, я допускаю мысль, что моя бдительность была обманута, и боюсь, что моя обольщенная дочь дошла в своих заблуждениях до предела. Мне припоминаются кое-какие обстоятельства, которые, может быть, подтверждают эти опасения. Я сообщила вам, что моя дочь почувствовала себя плохо, узнав о несчастье с господином Вальмоном. Может быть, эта чувствительность объяснялась мыслью об опасности, которой в этом поединке подвергался господин Донсини. Когда затем она так сильно плакала, узнав все, что говорилось о госпоже де Марте? Может быть, то, что я считала дружеским состраданием, было лишь следствием ревности или огорчения от того, что возлюбленный оказался неверным. И последний ее поступок может, мне кажется, объясняться так лишь потому, что негодуешь на людей. Словом, если предположить, что все обстоит именно так, и вы об этом узнали, вы, конечно, могли усмотреть в этих обстоятельствах достаточное основание для своего сурового совета. Однако, если даже это так, то, осуждая свою дочь, я все же считала бы, что обязана сделать все возможное, чтобы избавить ее от мучений и опасностей, которые таятся в воображаемом, необдуманном, выбранном призвании. Если господин Донцини не потерял остатка порядочности, он не откажется исправить беду, единственный виновник которой он сам. И я, наконец, полагаю, что женить бы на моей дочери дело достаточно выгодное, чтобы он и его семья были этим только польщены. Вот, дорогой достойный друг мой, единственная оставшаяся у меня надежда. Поспешите подтвердить ее, если это возможно. Вы сами понимаете, как я жду вашего ответа и каким ужасным ударом было бы для меня ваше молчание. Я уже собиралась запечатать это письмо, когда меня пришел навестить один знакомый, рассказавший мне, о жестокой сцене, которую пришлось пережить госпоже Мерте, Так как в последние дни я ни с кем не виделась, то и не знала ничего об этом происшествии. Вот что сообщил мне о нем очевидец. Вернувшись из деревни позавчера, в четверг, госпожа де Демерте велела отвести себя в итальянскую комедию, где у нее своя ложа. Она сидела вне одна, и ей должно было показаться странным, что в течение всего вечера никто из мужчин к ней не зашел. По окончании спектакля она, по своему обыкновению, направилась в фойе уже полная народа. Тотчас же поднялся шум, но, по-видимому, она не приняла его на свой счет. Заметив на одном диване свободное место, она уселась, но тотчас же все уже сидя, Там дамы поднялись, словно сговорившись, и оставили ее в полном одиночестве. Столь подчеркнутое проявление всеобщего негодования, присутствующие мужчины встретили знаками одобрения, и ропот усилился, переходя, как говорят, даже в свист. На ее беду, словно для того, чтобы чаша ее унижения переполнилась, господин Депрыван, нигде не появлявшийся после своего приключения, в ту же минуту вошел в фойе. Едва завидев его, все и мужчины и женщины окружили его. и стали на перерыв приветствовать, так что он был, если можно так выразиться, подведен к госпоже Демертей публикой. сомкнувшись вокруг них. Уверяют, что она сохранила невозмутимый вид, словно ничего не видела и не слышала, и даже не изменилась в лице. Но я думаю, что уж это-то преувеличено, как бы то ни было, но в таком поистине позорном положении она находилась до тех пор, пока не доложили, что я карета подана, а когда она выходила, оскорбительный свист и выкрики еще усилились, ужасно сознавать себя родственницей этой женщины. В тот же вечер, Господина Депривана весьма сердечно приняли в свой круг, и нет сомнения, что ему скоро вернут и должность, и чин. Лицо, так подробно рассказавшее мне обо всем этом, сообщило также, что на следующую ночь у госпожи Демертей обнаружился сильный жар. Сперва полагали, что это следствие крайне мучительного положения, в котором она оказалась, но вчера вечером выяснилось, что она заболела оспой в очень злокачественной форме. Думаю, что для нее было бы истинным счастьем умереть от этой болезни. Говорят даже, что вся эта история может сильно повредить ей в процессе, который должен в ближайшее время состояться, ибо для успеха в нем ей явно потребовалась бы благосклонность тех, от кого это зависит. Прощайте, мой дорогой и достойный друг. Я вижу, что злодеи несут в данном случае кару, но не нахожу ни малейшего утешения для их несчастных жертв. Париж, 18 декабря семьсот. 17...